Глава 13: «Царь и бог». Маша. Мы подходим к невообразимо модной тачке, кричаще красного цвета, и коротким нажатием на брелок Стас снимает ее с сигнализации. «Вот он, значит, какой, знаменитый господин Трезубец. Ну, что сказать, хорош, хорош. У меня при виде дорогих автомобилей обычно всегда слюни капают, а, глядя на этот, я вообще вот-вот великий потоп устрою». Спортивный бампер, хромированные вставки, легкосплавные колесные диски. Чудо, а не зверь. За возможность обладать такой машиной я бы легко рассталась со всеми пальцами на ногах. Вот только кому они нужны, верно? «Эй, ты куда намылилась, беспредельщица?» — одергивает меня Стас, когда я с восторгом хватаюсь за глянцевую дверную ручку. «Вообще-то я салон хотела поближе рассмотреть». Он даже через стекло манит роскошью мягкой итальянской кожи. Однако внезапно до меня доходит, насколько неуместно мое желание в контексте наших, далеко не дружеских отношений со Стасом. Что-то у меня от передозы эстетикой мозги переклинило. Ну, ты же сказал «пошли», вот я и подумала. На ходу сочиняю оправдание своей беспардонности. — В таком виде ты в мою тачку не сядешь, — высокомерно выдает этот хмырь. Во-первых, я в принципе не собиралась в нее садиться. еще не совсем из ума выжила. А во-вторых, он со своим снобизмом вообще берега попутал. Пусть только заикнется, что катает исключительно избранных больниц из своего гаденького списка. Я ему на месте глаза выцарапаю. «А что с моим видом не так?» — с вызовом спрашиваю я. «Силиконы маловатые или шмотки не брендовые «Ну, извините, Стас Буржуевич, они все на обед жрут котлета из папиных денег и...» «У тебя весь передник мокрый», — закатив глаза, перебивает парень. Че это вообще такое? Кисель, что ли?» «Компот. Сними его нафиг или сходи переоденься, только быстро. Салон из за тебя морать не хочу». От такого возмутительного нахальства меня начинает нехило потряхивать. «Кем ты себя возомнил?» — встаю на дыбы. «Да я в твою тачку в жизни не сяду». «Сядешь, зайка, как миленькая сядешь», — с ехидной улыбочкой заявляет Стас. Я теперь для тебя царь и бог, ты мне молиться и угождать должна. А губы закаточную машинку не подарить?» Складываю руки на груди. «Будешь делать все, что я скажу, усекла?» Не обращая внимания на мою иронию, продолжает он. «Снимай свой долбанный передник и поехали». «Куда?» Во мне вновь просыпается приглушённая чувством вины беспокойства. «Да что ж ты заладила, куда да куда?» Наклонившись, парень достает из машины и выдружает себе на нос солнцезащитные очки-авиаторы, которые чертовски ему идут. «В деревню твою! Или где то там кольцо профукало. «Это поселок городского типа. Зачем-то поправляю я. А мы... Мы что, вместе поедем?» «Бинго, Маша!» Закатив глаза, Стас садится за руль. «Ты такая умная! Череп не жмет? чтобы он захлебнулся своим сарказмом, остряк чёртов. Скрипя зубами, сдергиваю фартук, бросаю его в руки вышедшей наперекур приятельницы Лильки и мысленно повторяю мантру «Я писец, как спокойно». Сажусь в машину. У меня вообще-то учёба завтра и работа. Говорю я, когда Толмацкий выезжает на проспект. Даже если сейчас выйдем, то будем на месте только к ночи. «Не надо строить из себя невинную жертву!» Холодно отзывается он, плавно поворачивая руль. «Ты сама заварила эту кашу. Сама ее и расхлёбывай. Я не вынуждал тебя воровать мои деньги и мои вещи». Тон парня полон непоколебимости, и я невольно соглашаюсь с его доводами. Признавать свою неправоту всегда сложно, особенно если ты изначально был убежден, что все делаешь верно. Стас вроде не читает морали, но каким-то удивительным образом ему удается меня пристыдить. Он прав. В текущих условиях мое нытьё действительно неуместно. Интересно, как бы я вела себя на его месте? Наверняка куда менее адекватно. А если уж говорить совсем по совести, то урыла бы мерзавку, посмевшую посягнуть на мою собственность. А Талмацкий вот ничего, держится. Даже голос на меня почти не повышает. Может, я поторопилась окрестить его конченным засранцем? Только мне домой надо заехать. Ну, в смысле, на квартиру. Смирившись с неизбежностью, говорю я, кое-какие вещи прихватить. Обойдешься, бросает Стас, по-прежнему глядя на дорогу. нет все всё-таки не поторопилась. Засранец, каких свет не видывал». «Не обойдусь», — настаиваю я. «У меня вся рубашка в компоте. Переодеться нужно. И без зарядки для телефона никак. путь ты не близкий». Какое-то время талмацкий молчит, очевидно обдумывая мои слова, а затем коротко кивает. Адрес диктуй. «А то у тебя его нет», — усмехаюсь я. «Есть, конечно», — невозмутимо отвечает он. «Но мне лень в заметках рыться». Называю ему улицу и дом, и вдруг резко вспоминаю о Соньке, с которой мы уже второй год вместе снимаем квартиру. Боже, как же я ей объясню эту дрынную ситуацию, ведь по факту я вознамерилась ехать в родные края с парнем, который разбил ей сердце. Согласитесь, такая выходка совсем не тянет на дружеский поступок». Как сумка отнесется к подобному раскладу? Поймет или обидится. Ладно, хоть прямо сейчас разговаривать не придется. В послеобеденные часы подруга всегда на работе, поэтому случайно пересечься с ней во время сборов мне не грозит. Но вот потом потом диалог предстоит не из легких. Надо будет подумать, как получше обрисовать эту противоречивую ситуацию. Из говна конфетку, конечно, не слепишь, но вот над красивой оберткой потрудиться все же стоит. Откидываюсь на подголовник сиденья и испускаю горестный вздох. «Попало так попало», — называется. По всем фронтам капитальная засада. И на деньги подлетела, и перед Сонькой неловко, и наедине с Талмацким пять часов езды предстоит. Одним словом, непруха. «Даю тебе пять минут», — паркуясь около моего подъезда, — говорит Стас. «Задерживаться не в твоих интересах, сбегать тем более». «У тебя когда-нибудь были отношения с женщинами дольше одной ночи?» — ехидничаю я, отстегивая ремень безопасности. «А тебе какое дело?» — фыркает он. «Просто если бы были, ты бы знал, что пяти минут на сборы не хватит даже самой расторопной девушки, а я...» «Ты не девушка, заяц!» — перебивает Толмацкий. «Ты моя должница, смиренная и безропотная, смекаешь, поэтому меньше разговоров — больше дела». «Время пошло. Давай топ-топ-топ лапками». Последнюю фразу парень сопровождает громкими хлопками, тем самым и впрямь вынуждая меня подпрыгнуть на месте. «Вот же несносный тип. И откуда у него эти командирские замашки? Пойди, от бизнесмена понабрался. Яблоко от яблоньки, как говорится». «Вылезаю из машины и стримглав взлетаю на третий этаж». Я хоть и ортачусь, но лишний раз злить со мне, по правде сказать, не хочется. С людьми, в руках которых, пусть и косвенно, но находится твоя судьба, нужно действовать не напролом, а с хитростью. Мягко, ласково, поступательно, с долей изобретательности и каплей притворства. В конце концов, Талманский — просто мужчина. Молодой, полувозрелый и явно находящийся под действием тестостерона. «В прошлый раз мне уже удалось сыграть на этих его слабостях. Получится и в этот».